Глава 21. Август 2024 года. Утром Женя вместе с Борисом поехали в Москву. За рулем была Женя. Она отвезла Бориса в суд, сама, предварительно записавшись на прием к гинекологу Зиминой, и отправилась в частную клинику. Марина Зимина — приятная молодая ухоженная женщина. Такое, собственно говоря, Женя себе ее и представляла. Такой и должна быть подругой личный врач Калининой. Разговор получился коротким, но, главное, Женя поняла, Лариса больше всего на свете боялась подцепить заразу и лишиться своих мужчин. Другими словами, она боялась потерять свой бизнес. Стало быть, она была самой настоящей проституткой. Поддерживая связь с Ребровым и успев ознакомиться с результатами многочисленных экспертиз, в том числе и заключением вскрытия тела Калининой, Женя знала, что женщина была на момент убийства абсолютно здорова не была беременной, не была изнасилована или избита, и накануне убийства у нее не было контакта с мужчиной. Значит, и свидания в тот вечер у нее как бы и не было. Но, обращаясь к Зиминой за помощью, Лариса нервничала, и Женя уже понимала, из-за чего, вернее, из-за кого. Лишенная душевного тепла и возможности побыть собой, она расслаблялась только в обществе своего соседа, простецкого мужичка Григория. С ним и выпивала, поскольку только в этом состоянии и могла с ним откровенничать и изливать свою душу. Хотя потом, протрезвев, наверняка об этом и жалела. И примерно неделю тому назад переспала с ним, и когда пришла в себя, протрезвела, ужаснулась. Судя по всему, они не предохранялись. Вот почему она на следующий день помчалась к Зиминой провериться. Расставшись с Зиминой, Женя поехала на Павелецкую встретиться с Григорием, Сначала позвонила соседке Марине Кузнецовой и попросила ее впустить в подъезд. Потом, поднявшись, заглянула к ней и перебросилась с ней парой слов и выяснила, что полиция задержала всех мужчин, кто поднимался к квартире Калининой за эти двое суток. «Попались, голубчики!» — усмехнулась она, злорадствуя. «Вот точно один из них и зарезал Ларочку!» «Надеюсь, Григорий дома?» «Да, дома. Утром ходила в магазин, видела в окно». На полчаса, как вернулся, хотите с ним поговорить? Григорий ⁇ высокий, крепкий мужчина с черными волнистыми волосами и гладким лицом. Крупный нос, полные губы. В сущности, если его приодеть, он мог бы сойти за преуспевающего бизнесмена или даже чиновника. Не было в его внешности ничего такого, что выдало бы в нем простого сторожа склада. Во всяком случае, так показалось Жене. Она представилась подругой Ларисы, и Григорий сразу же ее впустил. И даже обрадовался, поскольку только что накрыл стол и не успел еще даже налить себе водки. Запечатанная бутылка стояла между тарелочками и контейнерами с закусками. Гость как утренний подарок желающему выпить. Как-никак двое. Это уже компания. Приход Жени разбередел его душевную рану, и он заплакал, уткнувшись в плечо гости Плакал и мычал, говорил что-то о Ларочке, о том, что она была красавицей, добрейшим человеком, хрупкой маленькой девочкой, запутавшейся в жизни, и что только ему, своему соседу, она доверяла свои тайны, что только с ним могла поделиться, и что он, Григорий, счастлив тем, что был ее опорой, другом. Он предложил Жене выпить, она, конечно же, отказалась, но сказала, что с удовольствием посидит с ним, помянет подругу. Разговор сразу же сложился. Григорий, выпивая и закусывая, рассказывал о все, что знал. В сущности, ничего нового он не рассказал, уже не и без того уже сложился ее образ. Другое дело, что преподносил он историю Ларисы как историю жертвы. Что это они, мужчины, пользовались ею, а не наоборот, что она, дескать, бедная и несчастная жертва обстоятельств или своей красоты, вот как хотите, так и понимайте. Потом, после третьей рюмки, он вдруг признался, что был влюблен в нее, хотя и понимал, что ему ничего не обломится. И тогда Женя осмелилась задать ему конкретный вопрос. «Вы были близки с Ларисой?» Он не сразу ответил, выпил еще одну рюмку, закусил салатом. «Понимаете», — сказал он с набитым ртом. «Она стала мне близким человеком, душевно. Я и не надеялся, но не знаю, как так вышло». И Женя вдруг ужаснулась, и мгновенно вспомнила все предостережения Бориса. А что, если перед ней сидит как раз убийца? Сидит, пьет, заливая свою тоску водкой, и сам не верит в то, что натворил. Ведь у него-то как раз были ключи от ее квартиры. Были. Что, если, вступив с Калининой в связь, он настолько эмоционально возбудился и возомнил о себе, что не захотел отдавать свою возлюбленную на растерзание ее многочисленным любовникам? мол не доставайся ты никому из пьянно убил ее а теперь может и не помнит скажите григорий у вас есть ключи от ларисиной квартиры есть я уже побывал там женя содрогнулась может вскочить и убежать пока не поздно в каком смысле побывали да я уже не один раз там был после того как ее убили ходил рассматривал ее фотографии просто шикарные Она была роскошной женщиной, одновременно, был... И тут он выдал целый ряд определенного рода синонимов, просто размазывая образ своей соседки, уничтожая ее уже мертвую, окончательно. И так это прозвучало омерзительно, гадко. Не поймешь этих мужчин. Только что пел ей дифирамбы и вдруг вот так взял и припечатал. Григорий. Да что, Григорий? Она сама себя так называла, говорила, что ее тошнит уже от всего этого. Но и порвать с ними не могла. Говорила, что должна им, что ли? Нет, не в плане денег. Мол, квартиру купил один, машину, другой. Представляете, какие подарки? Правда, машину она продала, а деньги положила в банк. Она говорила, что не может оторваться от них своих денежных мешков. Психологически, это как каждый день выигрывать лотерею. «Полагаю, она оправдывала себе, сказала тихо Женя. «Думаете, я такой дурак и не понял?» Но мне льстило, что она пришла ко мне и потом стала приходить снова и снова. Она просила меня обнять, прижимать к себе. Словно ей было холодно, а я-то и рад стараться. В эту минуту Григорий подцепил вилкой аппетитный кусок мясного рулета. Женя, правда, не поняла, почему он такого серо-белого цвета даже поморщилась. «Куриный рулет?» — спросила она. «Да ты что?» Оживился он и тотчас поднес вилку с рулетом ей к губам. Ее от запаха чуть не стошнило. «Это же рулет из требухи!» Женя от услышанного вздрогнула, она слышала что-то о требухе, но даже само слово вызывало в ней волну отвращения, и она отодвинула от себя руку Григория с навязываемым ей деликатесом. «Ничего-то ты не понимаешь, хотя бы попробуй!» Пора было уходить. Все, что она хотела, узнала? Ах, да!» Она же еще не увидела ключи. «А можно и мне посмотреть, где убили Лару?» — спросила она и от ужаса покрылась мурашками. Она вовсе не хотела этого, ей было важно узнать, где ключи. У Григория или их кто-то украл? «Да, конечно, можно». С этими словами он вскочил и, не расставаясь с Вилкой, пошел в прихожую, снял с гвоздя связку ключей и протянул ей. «Вот, пошли». «Там хотя бы убрали кровь?» «Да кто бы это убрал?» — сразу погрустнел он. «Знаю, что постель ее была в крови. А как иначе? Но все взяли на экспертизу, это понятно. На каретке кровати остались пятна, на покрывале немного, на полу. Я не могу там убирать. Вот приедет ее мать, приберется. Я еще одну бутылку приберег на тот случай, если она приедет. Как только пойму, что она здесь, позову к себе, помянем Лару». Несмотря на то, что Женя убедилась в том, что ключи на месте у Григория, все равно надо было идти в квартиру убитой. Странно, что он, когда она выразила желание пойти туда, не удивился, не спросил, зачем ей это нужно. И вдруг ей стало нехорошо физически. Слабость, тошнота. Что это с ней? Может, предчувствие? А что, если этот Григорий вообще ненормальный, и, воспользовавшись тем, что они окажутся в квартире одни, возьмет, да и зарежет ее? И что там с его алиби? Что-то она запуталась во всех этих алиби. Или же его никто не проверял? Да невозможно же проверить всех соседей. Что было делать? Выход из этого опасного положения был только один. Оказавшись в подъезде, передумать заходить в квартиру Калининой, придумать любой повод. «Боишься?» — гоготнул грубоватым голосом Григорий, когда уже в подъезде, потрясая ключами, готов был открыть квартиру Ларисы. «Женя?» — вдруг услышала она и подумала, что подъезд наводнили ангелы и теперь зовут ее, пытаясь спасти. Кто еще мог ее позвать? Григорий не успел даже повернуть ключ, как дверь сама открылась, и она увидела перед собой Реброва с Борисом. Женя отчасти готова была разрыдаться. «Боря!» — она бросилась к мужу и обняла его, вцепилась руками в рукава его костюма. «Ты чего, Женечка, испугалась?» — спросил он тихо. Она обернулась и посмотрела на Григория, хотела поймать его реакцию на появление в квартире убитой посторонних. Тот не был напуган, просто удивлен. И Женя сразу же определила, что это не он убийца. Нет. Если бы он убил Калинину, то бросился бы со всех ног бежать, просто почувствовал бы опасность. Надо было что-то предпринимать, действовать, чтобы Григорий ничего не заподозрил. И она очень надеялась, что мужчины подыграют ей. «Григорий, знакомьтесь, это мой муж, Борис, адвокат, он будет представлять потерпевшую сторону. А это следователь, он как раз занимается расследованием убийства. А это сосед Ларисы, Григорий Соснов». «Так ты жена адвоката, что ли?» Григорий пытался осмыслить услышанное, вероятно, фраза про потерпевшую сторону несколько обескуражила его. Потерпевшая сторона находилась в данный момент в морге. «В случае, когда убийцу поймают, его будут судить, и с противоположной стороны будет выступать как раз мать Калининой», сказала первое, что пришло в голову Жене. Вот так всегда сокрушалась она про себя, когда надо придумать что-то безукоризненно, логичное, правильное и соответствующее ситуации, она выдает просто набор слов. Как хорошо, что Григорий уже успел основательно набраться и теперь с трудом соображает. «Так я теперь здесь уже как бы не нужен?» — спросил он с озадаченным видом. — Вы уж теперь сами разбираетесь здесь. Не самое приятное это место. — Спасибо, Григорий, — поблагодарила Женя и сделала ему незаметный знак возвращаться в свою квартиру. Когда он ушел, и в квартире Калинина и они остались втроем, Женя вдруг заплакала, и это было так неожиданно. С чего бы это? — А я говорил тебе, что нечего встречаться с кем попало, — нахмурился Борис, — И снова стал тем прежним Борисом, которого она побаивалась. Что, если он этот сосед и зарезал Калинину? Вот зашли бы сейчас сюда, и он пырнул бы тебя ножом. Женя, тебя жизнь, я вижу, ничему не учит. Как вы-то здесь оказались? Так ты же сама утром и сказала, что после гинеколога поедешь поговорить с соседом. Ребров, а ты чего молчишь? Да чего говорить-то? Ты уже перепугался за тебя? И что там этот сосед? И Женя вкратце пересказала им свой разговор с Григорием, потом поделилась впечатлением от встречи с Зиминой. «Значит, ключи у него, то есть их не украли?» задумался Валерий. «У Кузнецовой второй соседки тоже есть ключи. Я же допрашивал ее, проверял, подходят ли ключи к этой квартире. Там все чисто». На замке никто не взламывал. Эксперт сказал, что эту дверь открывали своими ключами. Там нет ни царапины. «А что говорят ее приятели, которых вы тут задерживали? И сколько их?» «Трое. Я лично всех допрашивала, проверяли алиби. И все утверждали одно и то же. Ключей Лариса им не давала. Они все пользовались домофоном или же проходили в подъезд вместе с жильцами дома. А где ключи самой хозяйки?» «Мы нашли здесь, в прихожей на столике. Взяли на экспертизу. Там только отпечатки ее пальцев, и больше в доме ключей не было». «Тогда я ничего не понимаю», – расстроилась окончательно Женя. «Как убийца мог проникнуть в квартиру, если у него не было ключей? Хотя, постойте, у нас же есть фотографии Чесноковой и Голубевой. Может, Григорий знаком с ними? Может, они были у него в гостях и забирали на время ключи от квартиры Калининой? Взяли, убили Ларису и потом вернули ключи. Понимаю, что не сучушь, но раз уж мы здесь, может, покажем ему фотографии? Борис бросил на нее такой взгляд, что не показалось, что она уменьшилась в размере, стала ниже и слабее в сто крат. Неужели к ней возвращается тот прежний Борис, от которого ей всегда хотелось сбежать? Борис, Валера, вы поймите, тот человек, кто проник в эту квартиру, вот точно позаимствовал на время убийства ключи у соседей. Давайте сначала побеседуем с Кузнецовой, покажем ей фотографии этих девчонок, а потом зайдем к Григорию. Или сначала к нему, пока он не напился до чертиков. Женя дело говорит. Неожиданно поддержал ее ребров. Если эти девки такие ушлые и основательно готовились к убийству Погодкиной, то что стоило им подкатить к этому соснову, тем более что он, как я понял, не дурак выпить. Напоили его, забрали ключи, сделали свое черное дело, да и вернули ключи на место. Действовали в перчатках. Я не вижу в этой версии ничего фантастического. Вполне себе все реально. Ну ладно. Начал остывать Борис. Пойдем к соседу. Женя старалась не смотреть на мужа, боялась его тяжелого взгляда. «Женя», — а вдруг услышала она, — «ты должна понять меня. Откуда нам всем было знать, что не сосед убил Калинину? Какой-то сторож. И хотя, как сказал Валера, а он проверил его, тот нигде не сидел. Биография у него чистая, но у нас у всех поначалу биография чистая. Но потом-то кто-то из нас берется, кто за пистолет, кто за нож». Женя поняла, что Борис таким вот образом извиняется перед ней за тот страшный взгляд, в котором, помимо упрека, было и презрение. Он словно сказал ей, «Ну, что же ты такая глупая? Не понимаешь, что тебя могли убить?» Ну, на самом деле, почему она никогда не чувствует опасности, встречаясь с незнакомыми людьми? Не может же она постоянно полагаться на свою интуицию, что если Борис прав, а он точно прав, и какой-нибудь убийца с ангельским лицом приставит к ее горлу нож. «Боря, ты, конечно, прав». Она снова обняла его, как обнимают деревья, чтобы напитаться от него энергией и спокойствием. Он поцеловал ее в макушку, и они отправились к Соснову. Как Женя предполагала, Григорий за то время, что они не виделись, влил в себя немалое количество алкоголя. Лицо его стало красным, глаза блестели, и снова она подумала о том, что, будь он убийцей, разве и сидел бы дома и выпивал. Да точно бы сбежал. «Да у вас тут настоящий пир», — заметил Ребров, проходя в комнату и усаживаясь напротив Соснова. Женя с Борисом остались стоять на пороге комнаты. «Праздник, что ли, какой?» «Да нет. Может, вы голодные?» «Так у меня здесь полно еды». С этими словами Григорий бросился к холодильнику, открыл его, и Женя увидела забитые разного вида контейнерами полки. Да и контейнеры эти были ей хорошо известны. Они с Галиной Петровной сами заказывали такие же, несмотря на высокую цену. Качественные, с плотно закрывающимися крышками и очень удобные, в принципе. Они стали на их кухне просто незаменимы. «Нет-нет, мы не голодные», — поспешил уверить его Ребров. «Взгляните, пожалуйста, на этих девушек. Может, вы знакомы с ними?» Григорий взял телефон Реброва и внимательнейшим образом просмотрел фотографии Голубевой и Чесноковой. Женя с Борисом приблизились к ним. «Вот эту помню», — он показал на фото Чесноковой. «Я с ней не знаком, конечно, но точно видел ее не так давно, примерно с неделю тому назад, в салоне связи. Мы были там как раз с Ларочкой, она купила себе дорогущий телефон, а он оказался бракованный. Хотела вернуть и получить деньги. Понимала, что ей могут отказать, поэтому попросила меня сопроводить ее в салон в качестве поддержки. Просила только в морду никого не бить». Это ее выражение. Мы с ней еще смеялись тогда. Так вот, пришли мы, короче, в салон сотовой связи, постояли в очереди, потом она показала сотруднику свой телефон, приготовилась уже поскандалить. Она вообще любила поскандалить где-нибудь в магазине или парикмахерской, она сама рассказывала. А сотрудник спокойно так говорит, мол, это не проблема, что сейчас он заполнит документы и вернет ей деньги. Но Ларочка уже, видать, настроена была пошуметь, и когда сотрудник попросил ее назвать адрес, и она сдуру назвала, то потом вдруг решила поинтересоваться. Зачем это ему ее адрес? Что, типа, только мошенники интересуются адресом и все такое. Затем она говорила что-то о телефонных мошенниках, короче, прицепилась она к нему мертвой хваткой. Я не помню точно, чем закончился их разговор, но деньги она свои получила. «А при чем здесь эта девушка?» Сурово хмурясь, спросил ребров. «Так она была в этой очереди. Стояла человека на три позади нас. В тот день почему-то в салоне было много людей». Женя поняла, что Ребров не догонял, что не понял главного. Валера, она услышала адрес Калининой, подсказала она ему. Теперь понятно? Не думаю, что она следила за Калининой, заговорил Борис, словно тоже как-то во всем сразу разобравшись. Она, эта чеснокова, просто-напросто оказалась в одном салоне связи с Калининой и приняла ее за Ларису. У Григория от этой фразы округлились глаза. Он точно ничего не понял. Речь и без того шла о Ларисе. «Вы понимаете, да? И тут она еще называет свой адрес. Вот так она и узнала место ее проживания». «Она не пыталась с вами познакомиться, поговорить?» спросила Женя Соснова. «Нет», — удивился тот. «Больше я ее не видел, но кто она такая?» «Возможно, она и убила Ларису» сказала Женя, прекрасно понимая, что открывает тайну следствия, и отвернулась, чтобы не встретиться взглядом с разъяренным Ребровым. Вечером накануне убийства она проникла в дом через театр, поприсутствовала там какое-то время, после чего поднялась сюда, на ваш этаж, и беспрепятственно вошла в квартиру вашей соседки, то есть у нее был ключ. Вот почему я спросила вас, где ваши ключи от квартиры Ларисы. Может, вы в тот вечер выпили и... Ребров не дал ей договорить. «Гражданин Соснов должен был быть на сутках, так, Соснов?» «Но мне позвонили, попросили...» Начал блеять Григорий, но его уже не слышали. Ребров с Борисом поспешили вывести Женю из его квартиры. «Но где-то же она взяла ключи от квартиры!» Не унималась она. «Вот только не надо мне ничего говорить!» И резко выставив руку с растопыренными пальцами вперед, словно отгораживаясь от них, воскликнула Женя и бросилась по лестнице вниз. Она задыхалась от гнева и собственной слабости. Она не понимала, откуда в ней эта уверенность в том, что в квартиру жертвы проникли с помощью ключей, находившихся у соседей. Вот если бы дверь ее была взломана, тогда другое дело. Но у Калинина и крепкая дверь со множеством замков. Ее трудно было бы сломать убийце, особенно если учитывать, что он не профессиональный киллер. Убийство совершено дилетантом, человеком, даже незнакомым с анатомией. Ребров показывал ей снимки с места происшествия, а она видела следы живых ран на теле Ларисы. Убийца на самом деле бил в разные места, в грудь, живот, словно куда придется, хотя мог бы просто перерезать горло, тем более что жертва спала. Либо он действовал в страхе и торопился, старался нанести как можно больше ударов, чтобы уж наверняка женщина умерла. Либо со злости. Но откуда столько злости может быть в Чесноковой, которая знает Плохову? А ведь она-то метила именно в Плохову, не зная, что это совсем другая женщина, как следователи. Тем более, что у нее и опыт убийства имеется, она же, судя по всему, убила Погодкину. Да, точно, оба убийства совершены одним и тем же способом — беспорядочными ударами ножа. Вот только Погодкина была убита ножом Шарова, а Калинина — тоже кухонным ножом, но только, как показала экспертиза, другим, и ножа этого на месте преступления не обнаружили. Нож более широкий, поварской. Если первым порывом желанием Жени было сбежать, уехать куда подальше от этих противных и, как ей показалось, насмехающихся над ней Бориса с Ребровым, то теперь, когда Женя почувствовала, что находится в тупике и что ей без их помощи не выбраться, да и Журавлев поймет, что она выдохлась и что все то полезное, что она делала прежде, просто удача, она решила дождаться их и попросить Реброва позволить ей осмотреть квартиру Погодкиной на Арбате а для этого и до этого. Все-таки уговорить Реброва задержать Веру Голубеву, причем сделать так, чтобы Чеснокова об этом непременно узнала. И провернуть предложенную Жене схему, сказав Ольге, что Вера во всем призналась и выдала ее. Гнусное это дело, конечно, но полезное. Что поделать, раз эти подружки точно замешаны в убийствах.